Кэрол Мортимер. Талант и поклонница. Пролог. Сидя за письменным столом в лондонском офисе Сент-Клэр Корпорейшн, Лукан Сент-Клэр произнес. «Я обязан предупредить вас, мисс Маккинли. В настоящее время мой брат ведет себя, как высокомерный хам. Это характерная особенность всех членов вашей семьи», уныло подумала Стефани, покосившись на Темноволосого красавца-аристократа, сдержанность которого граничила с холодностью. Он-то как раз не был груб, однако являлся воплощением высокомерия. Что ж, раз Лукан Сенклер не проявляет к ней никакого интереса, это даже к лучшему. Хотя любая девушка наверняка мечтает о том, чтобы на нее обратил внимание этот высокий красавчик-богач. У Лукана сент клера денег больше, чем в казне некоторых стран. А еще Стефани знала, что он заводит романы только с высокими, длинноногими блондинками. Но у нее самой средний рост и огненно-рыжие волосы, поэтому она не интересует Лукана как женщина. Кроме того, не следует забывать о том, что она всего лишь наемный работник, физиотерапевт, обязанность которого помочь младшему брату Лукана обрести хорошую физическую форму. Она пристально посмотрела в карие глаза Лукана. Как врач могу сказать, что большинство людей, испытывающих физическую боль, ведут себя немного агрессивно, мистер Синклер. Его губы потрясающе красивой формы, изогнулись в усмешке. «Я убежден, что Джорджиан покажется вам крайне агрессивным». Стефани мысленно прокрутила информацию о новом пациенте Джорджину Сент-Клэру, 34 года. Он младший из трех братьев семьи Сент-Клэр. Шесть месяцев назад, в результате несчастного случая, Джорджиан переломал практически все кости правой части тела. Несмотря на многочисленные операции, он по-прежнему плохо передвигается. Поэтому... Укрылся от мира, переехав в деревенский дом, где тайков зализывает раны. Пока что Стефани не обнаружила ничего необычного в его поведении. Я уверена, он ничем не отличается от других моих пациентов, мистер Сент-клер, уверенно сказала она. Лукан Сент-клер поставил локти на край письменного стола, обтянутого кожей, и посмотрел на Стефани поверх сцепленных в замок. Пальцев. Я пытаюсь вам объяснить, что Джорджан совсем не в восторге, скажем так, даже от одной мысли о том, что у него появится очередной физиотерапевт. Стефани... Было не слишком приятно услышать о себе как об очередном физиотерапевте. Она гордилась успехами, которых достигла в своей частной практике за последние три года. Знакомые доктора охотно отправляли к ней на лечение своих пациентов. Бывшие пациенты Стефани рекомендовали ее своим нуждающимся в помощи знакомым. Из того, что Стефани прочла в медицинской карте Джорджина сент клера было ясно, что хирурги сделали все от них зависящее, и процесс выздоровления теперь полностью зависел от стараний самого больного, а он явно не стремился стараться. Она прищурилась, разглядывая аристократически надменное лицо Лукана. «Чего же вы не договариваете, мистер Сент-Клер?» — наконец произнесла она, растягивая слова. Он одарил ее быстрой одобрительной улыбкой. «Я вижу, что вы, как профессионал, склонны к прямолинейности». Стефане было хорошо известно, что ее прямолинейность в сочетании со строгой внешностью, ее длинные ярко-рыжие волосы были заплетены в толстую косу, которая лежала на спине, а холодно смотрящие зеленые глаза были обрамлены длинными, слегка подкрашенными ресницами, всегда производила впечатление эмоциональной отстраненности. Она, конечно, не была бесчувственной особой и относилась к пациентам с сочувствием, но предпочитала не раскисать от жалости к ним. Что касается ее профессиональной репутации... К счастью, Лукан Сен Клэр не упомянул о том, что слышал о недавних обвинениях Розалинды Ньюман, которая считала, будто у ее мужа Ричарда Ньюмана и физиотерапевта Стефани МакКинли был роман. Если бы Лукан знал об этом, то вряд ли решился бы ее нанять. Я всегда прямолинейна и откровенна. Она пожала плечами. Особенно, когда речь идет о моих пациентах. Локон кивнул в знак одобрения и откинулся на спинку кожаного кресла. Джорджан не согласится на меньшее. И? Стефани уставилась на него проницательными зелеными глазами. Если она будет работать с братом этого человека, то должна знать все, что следует о нем знать, помимо данных медицинской карты. Он тяжело вздохнул. «Джорджиан не знает о том, что я вас нанял». Стефани уже заподозрила нечто подобное. Вне сомнения, ей будет труднее исполнять свои обязанности, если пациент изначально враждебно к ней настроен, еще до того, как она начала с ним работать. Впрочем, работать с трудными пациентами ей не привыкать. Большинство пациентов Стефани были трудными, но именно потому, что она обладала талантом Налаживать отношения с такими больными у Стефани была хорошая репутация. Во всяком случае, с тех пор, как она открыла частный физиотерапевтический кабинет, у нее не было отбоя от желающих попасть к ней на процедуры. «Могу ли я предполагать, что мое появление перед вашим братом окажется для него неприятным фактом?» Локон поморщился. «Боюсь, Джорджан просто невежливо укажет вам на дверь». Если бы он заранее знал о моих намерениях, то не позволил бы вам даже приблизиться к его дому». Стефани поджала губы. «Если меня наняли вы, то мистер Джорджан не сможет меня прогнать». Она специально выделила это слово, а затем уточнила. «Правда ли, что дом в графстве Глостершир, где проживает больной, на самом деле принадлежит вам?» Лукан настороженно взглянул на нее. Это часть имущества, принадлежащая Сент-Клэр Корпорейшн. Тогда, как глава корпорации, вы, очевидно, имеете право указывать, кому жить, а кому не жить в этом доме. Она посмотрела на него в упор. Он взглянул на нее с одобрением. Его карие глаза теперь лукаво поблескивали. Значит, вы не боитесь объявиться перед пациентом, даже предполагая не совсем приятные возможные последствия? Нет, если мой пациент не оставляет ни другого выбора. Искренне заверила она его. Он медленно растянул губы в улыбке. Убежден, что Джорджину придется иметь дело с достойным соперником. Стефани просияла. Итак, вы все-таки нанимаете меня, чтобы работать с вашим братом. Работать с Джорджином у вас вряд ли получится, сожалением, протянул Лукан. Он самолюбивая одиночка и не любит, когда кто-то лезет в его дела, будто он обычный субъект. «Я никогда не лезу в чужие дела, мистер Сенклер», — сухо сказала Стефани, предвидя, как тяжело ей придется. «Если вы не возражаете, я могу приступить к работе на следующей неделе». Сент Сенклеру не должно и в голову прийти, какое облегчение испытывает Стефани при одной только мысли покинуть Лондон, пусть и на некоторое время уехать подальше от Розалинды Ньюман и ее неприятных и совершенно несоответствующих соответствующих действительности обвинений. Это же надо предположить, что у нее был роман с мужем Розалинды». Согласен, он был явно доволен тем, что Стефани не испугали и не остановили предстоящие трудности. «Мне понадобится ключ от дома, в котором остановился мистер Джорджин, и пояснение, как туда добраться», — сказала она. «О том, как сложатся дела дальше, можете не волноваться».